Глава шестая. Александр Михайлович Горчаков. Звезда первой величины. В плеяде выдающихся руководителей дипломатического ведомства царской России особое место занимает государственный канцлер, светлейший князь Александр Михайлович Горчаков. Его жизнь и деятельность были теснейшим образом связаны с историей российской внешней политики XIX века. В продолжении 25 лет Горчаков возглавлял Министерство иностранных дел, являясь свидетелем и участником важнейших политических событий эпохи. Александра Михайловича Горчакова, как дипломата, выдающегося государственного деятеля, отличали острый ум, широчайшая эрудиция, трудолюбие и патриотизм, высокое искусство ведения международных переговоров, огромный авторитет среди западноевропейских дипломатов. Александр Сергеевич Пушкин, лицейский друг Александра Михайловича Горчакова, пророчески писал «Тебе рукой фортуны своенравной указан путь и счастливый и славный». Александр Михайлович Горчаков родился 4 июня 1798 года в Гапсале в семье генерал-майора, князя Михаила Алексеевича Горчакова, принадлежавшего к одному из знатных княжеских родов, представители которого служили окольничами, стольниками, занимали высокие должности на государственной службе. Отец и мать Елена Васильевна дали своему сыну хорошее домашнее образование. Затем Александр учился в Петербургской гимназии, которую окончил в 1811 году. Сдав блистательно вступительные экзамены, Александр Горчаков поступает в Царскосельский лицей, где учился, как мы уже упоминали, вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. С первых дней учебы в лицее Александр Горчаков сблизился с юным Пушкиным, который полюбил его и посвятил Горчакову ряд своих посланий. По признанию самого Горчакова, он Пушкина весьма любил и был взаимно им любим. Для них самой светлой главой биографии являлось лицейское братство, которым оба дорожили всю жизнь. Пушкин писал, «И в жизни сей мне будет утешенье, мой скромный дар и счастье друзей». Александр Михайлович до глубокой старости гордился дружбой великого поэта и знал на память обращенные к нему послания. Следует заметить, что становление Горчакова как дипломата началось уже в стенах лицея. В одном из писем к своим родителям за год до выпуска он писал «Я избрал себе статскую, а из статской – благороднейшую часть, дипломатику. Заблаговременно теперь стараюсь запастись языками, что, кажется, составляет нужнейшее по сей части. Упорный, иногда до изнурения труд, дал прекрасные результаты. Он свободно владел основными европейскими языками». Но при этом князь с увлечением штудирует отечественную историю и литературу, просматривает западноевропейские газеты и журналы. 9 июня 1817 года Александр Горчаков завершает учебу в Царско-сельском лицее золотой медалью. Во время торжественного выпуска ему был вручен похвальный лист, в котором отмечалось «примерное благонравие и отличные успехи по всем частям наук, которые оказывали вы во время шестилетнего пребывания в императорском лицее, сделали вас достойным получения второй золотой медали, которая и дана вам с высочайшего его императорского величества утверждения». Да будет вам сей первый знак отличия, который получаете вы при вступлении вашим в общество граждан, знаком, что достоинство всегда признается и награду свою получает. Да послужит он вам всегдашним поощрением к ревностному исполнению обязанностей ваших государству и Отечеству. Получив чин титулярного советника, Александр Горчаков при содействии своего дяди Алексея Никитича Пещурова 13 июня 1817 года поступил на службу в канцелярию Министерства иностранных дел. Свою дипломатическую службу молодой Горчаков начал под руководством графа Каподистрия, бывшего в то время статс-секретарем императора Александра I по восточным делам, который весьма полюбил умного молодого человека и старался дать ему ход. Именно этот известный дипломат, автор ряда внешнеполитических доктрин, стал первым учителем и наставником Александра Горчакова. Он возлагал на него большие надежды.